Глава шестнадцатая «Нет на свете ничего, что было бы потеряно навеки, кроме Холизмейского собора», — проговорил Слартибардфаст. Его лицо казалось алым в свете свечки, которую робот-официант все порывался унести. «Какого собора?» — удивленно переспросил Артур. «Холизмейского. Это было, когда я занимался исследованиями по заказу движения за реальное время». «Какого движения?» — снова удивился Артур. Старицу умолк, собираясь с мыслями, чтобы наконец-то завершить эту историю. Робот-официант, скользя по пространственно-временным матрицам с одновременно подобострастным и угрюмым видом, цапнул свечку и унес ее. Они уже получили счет, убедительно поспорили о том, кто ел спагетти и сколько бутылок выпили, чем, как смутно сознавал Артур, успешно вывели корабль из субъективного пространства на орбиту незнакомой планеты. И теперь официанту не терпелось доиграть свою роль в балагане до конца и вытурить всех из бистро. «Вам все станет ясно», — сказал Сларти Бартфаст. «Скоро? Через минуту. Слушайте. Потоки времени сейчас ужасно загрязнены. В них плавает масса мусора, наподобие отходов и обломков кораблекрушений. И все больше этого утили попадает назад в физический мир. Возмущение в пространственно-временном континууме такие протечки, знаете ли. Слыхивали, заметил Артур. Послушай, так куда же мы летим? Спросил Форд, нетерпеливо отодвигая свой стул. Потому что мне ужасно хочется туда, наконец, попасть. Мы летим, медленно, с расстановкой, сказал Сларти Бартфаст, чтобы опередить крикетянских роботов и помешать им обрести недостающие части ключа, которые они ищут, чтобы выпустить планету Критит из темпорально-конетельного кокона и выпустить на свободу своих безумных повелителей и остальную армию роботов. «Просто ты упомянул какую-то вечеринку, вот я и подумал», протянул Форд. «Упомянул», подтвердил Сларти Бартфаст, уронив голову на грудь. Он понял, что совершил оплошность. Слово «вечеринка» вызывало у Форда префекта какое-то нездоровое возбуждение. Причем с каждым новым витком трагической истории Крикита и его народа Фордом-префектом все сильнее овладевало желание танцевать с девушками и пить. Пить и танцевать. Старец сознавал, что лучше было бы до последнего момента молчать о вечеринке. Но слово не воробей, а все же вылетело. И теперь Форд-префект уцепился за идею вечеринки со всем рвением арктурианской мегапиявки, которая, крепко прильнув к жертве, откусывает ей голову и забирает звездолет жертвы себе. «И скоро мы там будем?» спросил Форд, просияв. «Как только я объясню вам, зачем нам туда надо?» «Я-то и так знаю, зачем мне туда надо!» пробормотал Форд и откинулся на спинку дивана, заложив руки за голову и ухмыляясь своей коронной мурашки по спине, посылающей ухмылкой. Уходя на пенсию, Слортибартфаст надеялся пожить, наконец, спокойно. Он собирался научиться играть на октовентральном милляляфоне, прелестное в своей тщетности занятие, ибо он не обладал необходимым для этого инструмента количеством ртов. Также он думал написать фантасмагорическую, последовательно неточную монографию об экваториальных фьордах дабы навек затуманить мозги науки относительно пары аспектов этого вопроса, которые казались ему важными. Вместо чего он, черт знает зачем, дал себя уговорить на выполнение необременительной работы по заказу движения за реальное время. И впервые в жизни отнесся к делу серьезно, что не осталось безнаказанным. В результате он, человек уже не первой старости, мотается по галактике, пытаясь побороть зло и спасти человечество. Лучше камни ворочить, подумал он тяжело вздыхая. Послушайте, сказал он. В ДРТ? Где? воскликнул Артур. В движении за реальное время. Я вам о нем попозже расскажу. И так я уловил соответствие между пятью предметами из числа темпорального мусора которые в сравнительно недавние времена вновь вынырнули в реальности и пятью составляющими уничтоженного ключа. Я смог проследить точную судьбу только двух – деревянного столба, который оказался на вашей планете, и серебряной перекладины. Она, похоже, находится на некой вечеринке. Мы должны отправиться туда и забрать ее, чтобы она не попала в руки крикетянских роботов, «Иначе за судьбы галактики ручаться нельзя». «Нет», — твердо сказал Форд. «Мы пойдем на эту вечеринку, чтобы напиться в Дребадан и потанцевать с девушками». «Но разве ты не понял, что я...» «Да я понял», — вскричал Форд с несвойственной ему горячностью. «Все я прекрасно понял. Вот потому и хочу выпить, сколько успею, и протанцевать со сколькими девушками успею, пока все не кончилось, если все, что ты нам показывал, правда». «Ну, разумеется, правда. То нас вмиг слопают и тапочек не выплюнут». «Чего не выплюнут?» — не понял Артур. «Тапочек». «А до этого с нами что сделают?» «Слопают». «Кто, белые роботы?» «Кто ж еще?» «Я думал, роботы питаются горючим, а не... брррр... тапочками». «Слопают и тапочек не выплюнут», — сказал Форд со всей отчетливостью и быстротой, на какие был способен. Это фигуральное выражение, обозначающее в данном контексте, что нас убьют в мгновении ока. Понял? Понял. А зачем им наши тапочки? Это художественный образ. Артур смирился, и Форд продолжал свою речь, стараясь вновь обрести первоначальную пламенность. «Ты задумайся, кто мы все такие!» — вскричал он. «И я, и ты, Слартибартфаст, и Артур!» «Особенно Артур! Мы же просто дилетанты! Сачки! Перекати поле! Фраера, если хочешь!» Слартибартфаст нахмурился обиженно и недоуменно. Начал было что-то говорить, а Форд прервал его. «Понимаешь, мы никакие не фанатики! Ни с какого боку!» Голос Форда окреп. э А это ключевой фактор! Против фанатиков мы бессильны! Нам, по большому счету, все пофигу!» а им совсем наоборот. Значит, они победят. Мне очень многое на свете не пофигу. Дрожащим от раздражения и неуверенности голосом проговорил Сларти Бартфаст. Например. Ну, например, сказал старец. Жизнь, вселенная, да все на свете. Фьорды. И что, ты готов за них умереть? За фьорды? Изумленно захлопал глазами Сларти Бартфаст. — Зачем? — Вот видишь. — Честно говоря, не понимаю. — А я никак не пойму, — вставил Артур, — при чем тут мои тапочки? Сознавая, что власть над ситуацией ускользает из его рук, Форд решил не сдаваться. — Вся штука в том, — прошипел он сквозь зубы, — что мы не фанатики. И настоящие фанатики нас вмиг слопают. И та... — Мои тапочки, то есть шлепанцы, — гнул свою Артур, — это почти все, что я вынес с земли. Я их просто так не отдам. — Да заткнись ты со своими тапочками. — Как скажешь, ты сам о них первый заговорил. — Мало ли чего не ляпнешь, — буркнул Форд. — Суть вот в чем. Наклонившись вперед, он подпер лоб рукой. — О чем это я? — произнес он устало. «Давайте просто отправимся на вечеринку», — предложил Сларти Бартфаст. «Неважно, зачем». И встал, мотая головой. «По-моему, именно это я и хотел сказать», — заявил Форд. По таинственному капризу конструкторов, телепортационные кабинки находились за дверью с надписью «Туалет».